Так что на следующий день назначенное время мы с Минзах полетели к месту встреч. Гуратин и Пинли переделали один дрон в маломощный сканер. Маломощный, потому что дрон слишком мал в качестве комплектующих, необходимых для долгого сканирования в широком диапазоне. Прошлой ночью я заслал его в верхние слои атмосферы, чтобы он обеспечил обзор местности. Место встречи находилось недалеко от базы отряда убийц, всего в двух километрах, а их жилмодуль был похож на жилмодуль «Дельты». Судя по размерам жилмодуля... и количеству автостражей, включая того, которого Минзах убила бурым, их группа состояла из 30-40 человек. Безусловно, весьма самоуверенных, ведь они уже получили доступ к нашему жилмодулю и знали, что имеют дело с небольшой группкой ученых и одним чокнутым, поддержанным автостражем. Я только надеялся, что они все-таки не понимают, насколько чокнутым. Когда вертушка... засекла первый проблеск вражеского сканера, м и н з а х немедленно включила громкую связь. «Сэр Крис, имейте в виду, моя группа спрятала доказательства ваших действий в разных местах планеты, и они попадут на корабль эвакуации, когда бы он не прибыл». Она подождала три секунды и добавила, «Вы знаете, что мы нашли недостающие секторы карты». Последовала долгая пауза. Я постепенно сбавлял скорость, сканируя пространство в поисках л е т я щ и х к нам ракеты. Но, к счастью, подобного вооружения у них, похоже, все-таки не было. Громкая связь ожила, и послышался голос. «Давайте обсудим ситуацию. Мы можем прийти к соглашению». На фоне сканирования и антисканирования голос как будто состоял из одних помех. Впечатление это производило жутковатое. «Сажайте вертушку, и мы все обсудим». Мензах выждала минуту, словно обдумывала предложение, и ответила. «Я отправлю к вам автостража». Потом она отключила громкую связь. По мере приближения мы осматривали местность. Это было низкое плато, окруженное лесом. На Западе виднелась их база, поскольку территория лагеря густо поросла деревьями, купола и посадочная площадка для кораблей возвышались на широких платформах. Таково одно из требований компании к безопасности, раз уж кому-то приспичило устраивать базу не на открытом пространстве. Это стоило дополнительных средств, но без платформ страховка обошлась бы еще дороже. И это поможет... моему блестящему плану, сработать. На поляне виднелось семь фигур, четыре автостража и три человека в скафандрах разного цвета – синим, зеленым и желтым. Это означало, что в жилмодуле о остался еще один автостраж и не менее 27 человек, если они соблюдали правила, согласно которому один арендованный автостраж приходится на 10 человек. Я посадил вертушку чуть ниже плато, на плоской относительно ровной скале, за густой порослью кустов и деревьев. Перевел автопилот в режим ожидания и посмотрел на мензах. Она поджала губы, словно хотела что-то сказать, но подавляла в себе это желание. Потом решительно кивнула и сказала «Удачи». Мне казалось, я должен что-то ответить, но ничего не лезло в голову, и я просто неловко пялился на нее несколько секунд, затем закрыл шлем и быстро выбрался из вертушки. Я прошел через лес, прислушиваясь, не затаился ли где пятый автостраж, поджидая меня, но в подлеске все было тихо. Я вышел из-за укрытия, поднялся по скалистому склону к плато и пошел к ожидающим людям. Слыша треск по громкой связи. Они явно дадут мне приблизиться. Уже хорошо. Ужасно было бы в этом ошибиться. Тогда я выглядел бы страшно глупо. Я остановился в нескольких метрах от них, открыл канал и произнес. «Это автостраж группы сохранения. Меня послали на переговоры». Тут я почувствовал импульс. Пакет сигналов, предназначенный для перехвата управления моим модулем контроля, чтобы заблокировать его работу, и обездвижить меня. Идея, очевидно, заключалась в том, чтобы снова вставить боевой модуль в мой порт, пока я не могу пошевелиться. Потому-то они и назначили встречу так близко к своему жилмодулю. Для подобных фокусов требуется специальное оборудование. Провернуть такое по сети вряд ли выйдет». Хорошо, что мой модуль контроля не работает, я лишь ощутил щекотку. Один из них направился ко мне. «Предполагаю, вы собираетесь установить мне еще один боевой модуль и отправить обратно, чтобы всех убить», — сказал я, и открыл орудийные порты и выдвинул оружие на руках, а потом снова его убрал. «Я бы не рекомендовал вам так поступать». а в т о с т р а ж а перешли в режим боеготовности. Шагнувший ко мне человек замер, а потом отпрянул. Судя по виду, остальные заволновались, даже перепугались. По слабым шумам громкой связи я заключил, что они переговариваются друг с другом по сети. «Кто-нибудь хочет высказаться?» – спросил я. Это привлекло их внимание, но отвечать никто не стал. Оно и неудивительно. Из всех известных мне людей только мои странные клиенты не брезговали разговаривать с автостражем. Могу предложить альтернативное решение наших проблем. «Решение?» – удивился человек в синем скафандре. Тот же женский голос, который записал дрон в нашем жилмодуле. Тон звучал крайне скептично. Как вы можете себе представить? Для них разговор со мной – это как беседа с вертушкой. «Или оборудованием для горных работ?» «Не вы п е р в а е взломали систему жилмодуля сохранения?» Для разговора со мной она открыла голосовую связь, и я услышал, как кто-то прошептал «Это уловка!» «Кто-то из группы подсказывает ему слова!» «На ваших сканах видно, что я отключил связь», — сказал я. «Настало время для признания. Это по-прежнему непросто». Но другого выхода нет, ведь это часть моего дурацкого плана. Мой модуль контроля не работает. Вот и все. Можно выдохнуть и врать дальше. Они про это не знают. Я готов заключить с вами сделку, от которой выгадаем и вы, и я. Они на самом деле знают, почему мы здесь? Спросила синяя, их лидер. Как же это раздражало, хотя на эту часть сценария мы и выделили кучу времени. С помощью боевых модулей вы заставили автостражей «Дельты» вести себя так, будто они вышли из-под контроля. Если вы думаете, что по-настоящему бесконтрольный автостраж станет послушно отвечать на ваши вопросы, то в следующие несколько минут вы узнаете много нового». Синяя закрыла от меня их сеть. Последовало долгое молчание. Они переговаривались между собой. Потом она снова вышла на связь и спросила, «Что ты предлагаешь?» «Я дам вам всю необходимую информацию. Взамен вы возьмете меня на корабль, но пометите, как списанный инвентарь». Подразумевалось, что тогда никто в компании не будет ждать моего возвращения, и я выскользну из корабля, на одной из пересадочных станций и затеряюсь в суете причала. Теоретически. Они снова умолкли. Делали вид, что обдумывают предложение. Потом синяя сказала. «Мы согласны. И если ты врешь, мы тебя уничтожим». Это было сказано для Проформы. Они намеревались воткнуть в меня б о е в у ю модуль перед тем, как покинуть планету. «Что у тебя есть?» – продолжила она. — Сначала удалите меня из списка инвентаря. Я знаю, вы по-прежнему на связи с нашим жилмодулем. Синяя нетерпеливо махнула рукой. — Желтому. — Нужно перезапустить систему. Это займет некоторое время. — Начните перезагрузку, поставьте команду в очередь и покажите мне это по своей сети. Тогда я передам вам данные. Синяя снова закрыла сеть и заговорила с Желтым. «Через три минуты я получил ограниченный доступ к их сети. Команда стояла в очереди, хотя они, конечно, успели бы ее удалить. Важно то, что наша система вновь работала, и я притворился, что верю им. Я следил за бременем, и теперь настал как раз нужный момент, так что больше не было причин тянуть резину». «Поскольку вы...» — Уничтожили маячок моих клиентов, они отправили группу на ваш маячок, чтобы активировать его вручную. Даже имея ограниченный доступ к их сети, я понял, что они попались. Всем своим видом они демонстрировали замешательство и страх. Желтый неуверенно топтался на месте, зеленый посмотрел на синюю. — Это невозможно, — сказала она все тем же ровным тоном. «Один мой клиент — дополненный человек, он системный инженер и может запустить маячок. Проверьте данные, которые получили из нашего жилмодуля. Это доктор Гуратин». Синяя напряглась всем телом от плеч до самых пяток. Она совсем не хотела, чтобы кто-то прилетел на планету, пока они не уладят проблему со свидетелями. «Он врет», — сказал Зеленый. «Но полагаться на это не стоит», — добавил Желтый с нотками паники в голосе. Синяя повернулась к нему. «Так все-таки это возможно?» Желтый помялся. «Не знаю, все системы компании защищены, но дополненный человек способен взломать код. Надо немедленно лететь туда», — распорядилась синяя и развернулась ко мне. «Скажи своей клиентке, пусть выходит из вертушки и идет сюда, скажи, что мы достигли соглашения». «Ну ничего себе такого! Мы не планировали, они должны были улететь без нас». А ведь накануне вечером Гуратин предупреждал, что это самое уязвимое место плана, и именно в этот момент все может провалиться. Какая досада, что он оказался прав». Я не мог открыть громкую связь с вертушкой или подключиться к ее сети так, чтобы об этом не узнали с а р Крис, а нам нужно выманить их всех вместе с автостражами и увезти подальше от их жилмодуля. Она знает, что ты собираешься ее убить. Она не придет, сказал я. И тут мне пришла в голову очередная блестящая идея, и я добавил. Она руководит организацией, управляющей ее планетой, и совсем... — Не дура. — Что? — вскинулся Зеленый. — Какой еще организации? — Как вы думаете, почему группа называется «Сохранение»? На этот раз они даже не потрудились закрыть сеть. — Мы не можем ее убить. — Расследование начал Желтый. — Он прав, — согласился Зеленый. — Можем задержать ее и освободить, когда все уладим. «Ничего не выйдет!» — рявкнула синяя. «Если она пропадет, расследование будет еще более тщательным. Сначала нужно остановить запуск маячка. Тогда и обсудим, что делать дальше». Потом она обратилась ко мне. «Вытащи ее из вертушки и приведи сюда». Она снова отключила связь. Автостраж из дельты шагнул вперед. Синяя включила связь и сказала. «Этот автостраж тебе поможет». Я подождал его приближения и пошел рядом с ним по склону утеса к лесу. Я действовал, исходя из предположения, что синяя приказала автостражу Дальты меня убить. Если я ошибся, то сохранение в заднице. Мы с Минзах погибнем, план спасения остальной части группы потерпит крах, и отряд останется без руководителя, автостража и малой вертушки». «Когда мы покинули скалистый склон и повернули так, что нас закрыли деревья и кусты, я обхватил их автостража за шею, включил излучатель и выстрелил в ту сторону его шлема, где находится канал связи. Он упал на одно колено, разворачивая в мою сторону реактивную установку и излучателя». Из-за боевого модуля он был отрезан от сети и не мог позвать на помощь. К тому же, в зависимости от того, насколько строго ограничивали его самостоятельность, возможно, он и не мог вызвать подмогу без приказа людей из Саркриза. Скорее всего, именно так и было, потому что он лишь попытался меня убить. Мы катались по скале и к устам, пока я не выкрутил у него оружие. После чего его было легко прикончить. Физически легко. «Да, я говорил, что автостража не испытывают друг другу симпатии, но я бы предпочел, чтобы он не был из дельты. Он находился в ловушке внутри собственной головы и, возможно, понимал это. м а м у ш т и нет, хотя это не важно. Выбора не было ни у одного из нас». Когда я поднимался, через кусты как раз протиснулась м и н з а х с горняцким буром в руках. «Все пошло не так», — сказал я, — «вам придется». притвориться моей пленницей. Она посмотрела на меня, а потом на автостраже Дельты. «А это ты как объяснишь?» Я начал сбрасывать части брони с логотипом сохранения, а потом склонился над автостражем Дельты. Мы с ним поменяемся местами. м и н з а х отбросил а г о р н я ц к и й бур и наклонилась, чтобы мне помочь. Времени менять всю броню не было. Мы наспех заменили панели на руках, в плечах и ногах, где был выбит инвентарный номер, грудную пластину и спинку с логотипами. м е н з а к замазал оставшиеся части б р о н е грязью и кровью мертвого автостража на случай, если мы что-то пропустили. Все автостражи одного роста и телосложения, и походка у них одинаковая, может получиться. Кто знает, если мы сбежим прямо сейчас, то план провалится. Нужно выманить их с плато. Я снова закрыл шлем — И сказал м и н з а х «Пора». Она кивнула тяжело дыша, больше от нервов, чем от напряжения. «Я готова». Я схватил ее за руку и сделал вид, что тащу группе с а р Крис. Всю дорогу она вопила и убедительно брыкалась. Когда мы добрались до плато, вертушка с а р Криза уже приземлилась. Я подтащил м и н з а х к синий. м и н з а х заговорила первой. — Так вот, значит, какое соглашение вы предлагали. в Место ответа синяя спросила. — Вы администратор планеты Сохранения? Минзах не смотрела на меня. Если бы они решили ее тронуть, я бы попытался их остановить, и все пошло бы прахом. Но зеленый уже садился в вертушку. Двое других сидели в креслах пилота и второго пилота. — Да, — ответила Минзах. Желтый подошел ко мне и прикоснулся к шлему. Я с трудом поборол желание отбросить его руку, и мне бы хотелось, чтобы это было зафиксировано в записи. — У него не работает громкая связь, — сказал он. — Мы знаем, — сказала синяя, — что кто-то из ваших пытается вручную активировать наш маячок, если вы пойдете с нами. Мы не причиним ему вреда и обсудим создавшееся положение, чтобы никто не пострадал. Говорила она очень убедительно. Вероятно, и м е н а о н а попросила Дельту впустить их в жилмодуль. Мензак задумалась. Я понимал это, чтобы у них не создалось впечатление, будто она сдалась слишком быстро. Но все равно нужно было торопиться. Их необходимо вытащить отсюда немедленно. — Ладно, — сказала она.